«Беда в том», — без обидняков сказала она мне однажды, сидя перед зеркалом в будуаре сестры и накладывая на лицо ее крем, «что пока я жила в достатке, то не понимала, что Свен не такой уж никчемный парень. Куча мужиков гораздо хуже, точно. Теперь-то я это вижу». «Это ж надо!» — рассмеялся я. «Неужели ты стала смотреть на Свена другими глазами?» «Похоже, что так», — честно признала она. «Свен был не так уж плох». Скупердяй, конечно, но пронырливый по части бизнеса. Если бы не я, он набил бы нам кубышку еще в Вашингтоне. Да и гаражные дела всеэтли вроде тоже в гору поперли. Что за, прости, Господи, Дуреха я была тогда? Ничего мне было не по нутру. А все потому, что и представить себе не могла. Как это можно застрять на всю жизнь в одном месте? Когда я услышала, что рода здесь как сыр в масле катается, то подумала, что тоже не лыком шито, и заставила Свена сюда приехать. Думаешь, теперь бы у вас все пошло по-другому? Ха то, я дни напролет его вспоминаю, ведь все это ли я по нему с ума сходила. И даже когда мы приехали сюда, на меня временами такое накатывало, жуть. Но я, видать, слишком многого хотела а он всегда шел у меня на поводу. Ни в жизнь не даст отпора. Лучше понакупит мне, что я захочу, даже если это ему не по карману». Я молча взглянул на нее, слишком обрадованный таким чистосердечным признанием, чтобы вставлять собственные ремарки. «Вот так оно и бывает, голубушка», — подумал я тогда. «Прозрение наступает слишком поздно, и уже ничего не исправить» а Свене, по моим сведениям, до сих пор не было ни слуху, ни духу. Несмотря на воспоминания о былой привязанности, Рейна продолжала жить безалаберной жизнью, стараясь брать от нее все, что можно. Хотя как-то в порыве откровенности она призналась мне, что если бы встретила другого парня, рассудительного, трудолюбивого и честолюбивого, как Свен, она бы вцепилась в него изо всех сил». «Не сомневайся, теперь я дурака не сваляла бы, ученая». Мысль о том, что пора степениться и снова выйти замуж, видимо, укоренилась в ее ветреной голове. Ну или хотя бы найти стоящего любовника с деньгами и умением их зарабатывать. Она даже начала намекать сестре, чтобы та представила ее кому-нибудь из своего круга с деньгами и положением, о чем, конечно, ей не стоило бы заикаться. Выражения типа «Мы хочем», «Я ложу» наверняка отпугнули бы самых снисходительных из потенциальных поклонников. Когда Рейна убедилась, что Рода не приглашает старых друзей и не спешит знакомить сестру со своими деловыми партнерами, она решила взять дело по поиску кандидатов в мужья в собственные руки. «Слушай», — обратилась она однажды ко мне, — «Назови какую-нибудь княженцию, какую образованные парни считают как бы окей. Хочу таскать с собой что-нибудь такое, чтобы казаться умнее. Прикольно, да?» И она засмеялась. Она умела улыбнуться так, что растопила бы лед, и это, а также ее бесшабашная откровенность на многих, включая и меня, действовали безотказно. «Считай, она у тебя в кармане», — усмехнулся я, — потянувшись к путям всякой плоти, в то время лучшей книги на моей полке. Примечание. «Пути всякой плоти», 1903. Откровенный автобиографический роман английского писателя Сэмуэля Батлера, по воле автора опубликованный лишь после его смерти. Конец примечания. «Точно знаешь, что это заставит какого-нибудь умника поверить, что я шарю в классных книжках». Требовательно осведомилась она. «Ну, если это не сработает, то не сработает ничего. Тут главное правильно рассуждать о прочитанном. Если чего-то не понимаешь, лучше молчи, понятно?» «Не волнуйся, не прокалюсь. Как-нибудь справлюсь с твоими мудреными штуками. Ясен пень, сначала прочту, а потом, если что, недотумкую, спрошу у тебя». Она снова улыбнулась, блеснув зубами. Именно в такие моменты эта девушка становилась совершенно очаровательной, и именно ради них с ней и стоило поддерживать знакомство. В течение следующего года она работала сначала лифтером, затем телефонисткой на коммутаторе, запускать лифт вроде как слишком просто, давить? И, наконец, приемщицей фотоателье, потому что это было еще круче» и она просто фонтанировала историями о собственных приключениях. По какой-то причине, возможно, из-за роды, она была полна решимости найти мужчину выше среднего уровня, который переплюнул бы даже Свена, чтобы при встрече друзья не подумали, что своим выбором она себя роняет, наоборот, чтобы сразу было понятно, что у нее все в ажуре. Теперь наши разговоры проходили так. «Отвал башки! Видел бы ты того парня, которого я подцепила в Каталине в прошлую субботу, я и Мари. Парень, что надо. Не шелупонь на ржавой колымаге с вечным трепом про контрабанду и все прочее. Нет, это был реальный такой парень. Серое твидовое пальто, роговые очки, а машина у него пейдж с калифорнийским верхом. Я заметила, как он ставил ее в гараж». И он читал книгу, в правду, а не так, чтобы передо мной выпендриться. Слыхал о книге «Божеская комедия» или что-то типа того. Это вроде как роман, верно? Верно, Рейна, это роман. И парня, который ее сочинил, зовут вроде как Данти? Опять верно, он известный автор. Генри А. Данти. Ты найдешь его книги в каждой библиотеке. Он у нас самый популярный писатель». Все его читают. По куче его книжек наснимали фильмов. «Правда? А ты часом по ушам мне не ездишь?» «Обижаешь. Да спроси у любого библиотекаря. Генри А. Данти, автор божеской комедии». «Точно, это тот самый. Так вот, я теперь знаю, он рассказал мне, про что эта книжка. Люди умерли и попали в ад, понимаешь? И черти их там мучают. Отвал башки. Интересно, жуть». А потом там было про парня, который умер, и еще там... Дальше следовала ее версия агонии Паола и Франчески, наказанных за свою преступную любовь и обреченных вечно кружиться в стигийском вихре. Потом был другой достойный господин в Твиде и Реглане, который ехал в офис дождливым утром. «О, парень просто шик!» И чтоб ты знал, он генеральный агент по фрахтовым операциям в одной из этих огромных пароходных компаний, которые перевозят грузы отсюда в Южную Америку. И он был ужасно милым, не сомневайся. Все выспрашивал, где я живу, да чем занимаюсь, ну, ужасно милый. И мы с ним потрепались. Поговорили, Рейна. Ну, хорошо, мы с ним поговорили о кораблях, как они возят кофе, шкуры, шерсть, сахар и кучу других вещей. И он рассказал мне как все это отправляют вниз по горам в маленьких вьючных поездах, состоящих из таких милых осликов, и как индейцы мало получают, отвал башки. Это было так интересно, ты не представляешь. Ничуть не сомневаюсь. Я бы и сам с удовольствием с ним побеседовал. «Причем у меня была та книжица, которую ты мне дал, сечешь?» Так все и началось. Он зыркнул на книжицу, посмотрел Рейна. Ну, стало быть, посмотрел, а я вертел ее туда-сюда, чтобы он мог лучше ее разглядеть. И когда мы доехали до центра, он спросил, можно ли со мной встретиться как-нибудь и пригласить поужинать. Стал нести, какая я милая девушка, и всю эту чепуху. Но он мне понравился, ну очень. Симпатичный, здоровенный такой, серьезный такой парень, и глаза большие и грустные». «Совсем не похож на всю эту мелкую шушеру, которая гоняется за тобой без гроша в кармане. Такой парень может изучить многому. Научить, Рейна. Ну, значит, научить. Я припоминаю штук тридцать таких случайных встреч, и это далеко не полный перечень, но ни одна из них, очевидно, ни к чему не привела». Рейна была повернута, по ее собственному выражению, на идее найти мужчину, который бы действительно чего-то стоил. Наконец она нашла человека, обладающего, по-видимому, определенными способностями. Насколько я понял, это был один из экспертов по эффективности здесь и сейчас». По словам Рейна, ему было около пятидесяти, и он был связан с конторой, предлагающей услуги по повышению технической и финансовой эффективности фирм. Я видел его всего раз, да и то мимоходом, солидный мужчина с внешностью завзятого спорщика и сутяги. Мне показалось, что эгоцентричное и вызывающее выражение его лица может скорее пресечь, чем поощрить попытки сближения социального или любовного характера. Тем не менее, Рейна с ним подружилась, и вскоре ее можно было увидеть с рулем элегантного автомобиля, который, по ее словам, принадлежал ее новому другу. Иногда рядом с ней восседал владелец машины собственной персоной в сером летнем костюме и таком же кэпе, респектабельный и самодовольный. Позднее эта дружба была, по-видимому, подкреплена множеством весьма значительных и солидных подарков. Парой нефритовых серёг, серой шубкой из натурального беличьего меха, несколькими пелеринами со шляпками в тон, туфлями, перчатками, бельем, Но дальше память меня подводит. Так или иначе, Внезапно Рейна стала очень нарядна и при этом не слишком вызывающе одеваться, позволив себе вещи, о которых так долго мечтала. И вот однажды, откинувшись на спинку кресла все той же машины и от удовольствия, она прикатила в Голливуд, чтобы объявить, что собирается в путешествие по Селькерку в северо-западной части Канады, посмотреть озеро Луиза, банф, тотемные деревни и тому подобное. «И это еще не все», — Рейна триумфально блеснула глазами. «Глянь сюда!» Когда она торжественно вытащила толстый кошелек и достала из него пачку 100 и 50 долларовых банкнот, от удивления я потерял дар речи. «А главное, что он от меня без ума», Он говорит, что если я пойду в школу и поработаю над своей грамматикой, то буду выглядеть не глупее остальных. Так я и сделаю. Вечно, что ли, мне в дурочках ходить? Что-то я уже знаю. Дай мне годик или два, и я буду знать еще больше. Во всяком случае, главное — первый шаг, как ты считаешь? Абсолютно с тобой согласен, Рейна. Ты просто прелесть. Если сильно чего-то хочешь, все обязательно получится, так ведь? Точно, буду теперь паенькой Деньги стану копить, выйду замуж за приличного человека и, может быть, через несколько лет чего-то добьюсь. Золотые слова. Но, думаю, ты уже и так чего-то добилась. Не каждый может похвастаться тем, что едет в июле отдыхать на озеро Луиза. Что верно, то верно. Роди нечего было к этому добавить. Ее отношение к Рейне лучше всего выразилось в словах, сказанных в отчаянии после очередной сестринской выходки. «Что ж, я ничего не могу изменить, ведь так. Я уже сделала все, что могла. Она моя сестра, и я не могу не любить ее, но ответственности за нее не несу. Она все равно меня не слушает и даже не пытается встать на мою точку зрения». «Пусть живет своей жизнью, вот и все. Мне ее жаль, конечно, но ведь ни мама, ни Свен тоже ничего не смогли с ней поделать. Но вернемся к нашему разговору. За все время, пока Рейна распускала хвост, рода не проронила ни звука. Наконец, Рейна не выдержала. «Ну и в чем дело? Ты не считаешь, что все это просто прекрасно? Мои наряды, путешествия, все такое?» «Может быть, если ты на самом деле хочешь поехать, и он тебе действительно не безразличен», — довольно жестко заметила Рода. «Надеюсь, ты ему и правда нравишься, и все это не выльется в очередную глупую авантюру, о которой ты будешь потом сожалеть. Знаешь, ведь ты когда-нибудь можешь повстречать человека, которого действительно полюбишь». «Ох, да понимаю я, но он мне действительно нравится». И он сказал, что не встречал никого, кто заинтересовал бы его так же сильно, как я. К тому же он собирается послать меня в школу, в какой-то санаторий. Разве это не здорово? «Крематорий, Рода, крематорий», — вставил я. «Ой, да ладно, помолчи, без тебя знаю». Не в силах больше сдерживать эмоций, потому что привязанность к сестре была у Рейны при всей ее несуразности искренней и неизменной. Она бросилась ей на шею и расцеловала на прощание. Даже слезы хлынули из глаз коротким, но бурным потоком. «Я по гроб жизни тебе обязана, Рода, и не говори, что это не так. Ты всегда была добра ко мне. Если бы не ты, разве я б сюда приехала? И не было бы у меня всего этого». Еще несколько слезинок. Рассказанная напоследок забавная история – Взрыв смеха и поспешный выход, сопровождаемый изумленным взглядом Роды. И я сам, гадающий, где, в какой строке длинного каталога фантастических редкостей можно поместить эту девушку. Выдавили театр Орфей в ярмарочном балагане. Но Рода... Я повернулся к ней. Она плакала. Забудь. Вот и все, что я мог посоветовать. Ты ничего не в силах изменить, не так ли? Она такая, какая есть. Если ты собираешься рыдать обо всех несовершенствах мира, ты никогда не остановишься. Кроме того, ты испортишь макияж. Но он был уже непоправимо испорчен. Вернемся к Рэйне. Как-то раз, недель за шесть до своего отъезда, Они с приятельницей зашли в квартиру Роды за какой-то принадлежащей ей вещью. Роясь в коробке, где хранились их со Свеном письма, она начала перебирать их одно за другим. Пытаясь справиться с нахлынувшими воспоминаниями, Рейна стала рассказывать подруге о ссорах, которые сопровождали ее семейную жизнь, как она уходила от Свена три или четыре раза, а он всегда следовал за ней. Потом, не смущаясь моим присутствием, Рейна попросила подругу прочитать письмо, которое она написала Свену во время одной из этих ссор. Подруга сказала, что письмо крутое. «Я и сама так считаю», — призналась Рейна, — «но я его тогда так и не отправила, потому что подумала, что, может быть, все это неправда. Хотя Свен всегда западал на такие штуки, вот я и написала ему». Против воли, прислушиваясь к их болтовне, я увидел, как она бросила письмо обратно в коробку. «Разве ты не возьмешь его с собой, Рейна?» «Конечно, нет. Оно мне теперь без надобности». «Вроде бы ты говорила, что скучала по Свену». «Ну, скучала немного, но письмо-то все равно не отправила. Прочти, если хочешь, а потом выброси в мусорную корзину». «Ты, конечно, посмеешься надо мной, но я тогда писала, что думала». Позже мне пришло в голову, что письмо может осветить какие-то потаенные уголки души автора, и я извлек его из корзины для мусора, куда оно было небрежно брошено. Представляю его на суд читателя. «Дорогой Свен, сегодня такая прекрасная ночь, и я не могу уснуть, а просто наслаждаюсь ею и думаю о тебе. Кажется, за два года... Наша супружеская жизнь совсем развалилась, Свен. Жаль, конечно. И ты пытался что-то исправить, и я пыталась. Но что ушло, так это наша настоящая любовь друг к другу. А ведь ни один живой человек не может быть счастлив без любви, правда? Я знаю, ты думал, что причина во мне, но ты должен понять, почему я бывала сердитой и раздражительной. В последний раз, когда мы опять стали жить вместе, так это потому, что я думала, будто мне не наплевать на тебя. Желание быть с тобой я не могла объяснить. Так странно это и жутко, что я непременно должна была заполучить тебя. А теперь я знаю, что скучала по тому счастливому человеку, каким ты был раньше, и нигде не могла найти его. И мне было ужасно грустно, и я не могла без тебя такого жить». Я знаю, ты разочаровался во мне, но это к лучшему. Не все люди созданы для брака, и ничего тут не поделаешь. Когда-то не было женщины счастливее меня. Я была как сумасшедшая от твоей любви и думала, что так будет всегда. Уверена, ты чувствовал то же самое, но иногда жизнь идет как будто наоборот. Я всегда верила тебе, Свен, пока ты не начал таиться от меня и врать, почем зря». Что бы там ни было, ты выбрал один путь, а я другой. Может быть, дело в этом. А может в том, что мы никогда не были по-настоящему вместе. Теперь ты поймал свой шанс, а я все еще ищу свой. Почему один человек может заставить другого так страдать, если это не из-за ненависти или недомыслия? Когда я капризничала, в душе мне хотелось, чтобы ты меня обнял, и твои поцелуи я никогда не забуду. Но я скорее буду жить одна и вспоминать любовь, которая у меня была, чем вернусь к тебе, чтобы мы опять ненавидели друг друга. Я знаю, тебе тоже тяжело. Не думай, Свен, что у меня нет сердца, хотя иногда это выглядит именно так. Я сочувствую тебе и помогла бы с радостью, если бы могла». Я знаю, что на самом деле ты лучше, чем думаешь о себе, и кто-то должен помочь тебе это осознать. Я так рада, что твоя работа приносит тебе радость, а значит, нет причин, чтобы ты не достиг любой вершины, как и другие мужчины, которые смогли добиться того, чего хотели, и я надеюсь, так же будет с тобой. На самом деле, хорошо, что ты теперь свободен от семейной жизни, потому что на пути к твоей вершине больше нет препятствий. Мы еще молоды, и ты обязательно найдешь кого-нибудь, кто станет для тебя самым лучшим. Тогда придет время вспомнить, что мы были правы, когда порвали друг с другом и позволили судьбе привести нас к настоящей любви. «Пожалуйста, Свен, постарайся понять меня, потому что лучше нам жить, словно мы никогда и не встречались, если нам не наплевать, что с нами будет дальше». Объясни своим родителям, Свен, когда вернешься домой, почему все так вышло, и что я всегда считала их за своих родных отца и мать, и передай им мое почтение. Я уверена, что они не станут меня осуждать, то есть надеюсь, что не станут. Я уверена, Свен, что все несчастливые часы, которые ты провел со мной, будут забыты, и я тоже начну новую жизнь с чистого листа прямо сегодня». «Развод будет, когда я накоплю на него денег, и мы сможем вычеркнуть из жизни два года нашего горемычного брака». Я написала это, чтобы все уложилось в голове. Было тяжело, но я это сделала. Так что прощай, Свен. Это мои последние слова тебе. Пожалуйста, прости и забудь. Это единственный путь для нас. Заканчиваю свое письмо искренними пожеланиями тебе светлого будущего, Я буду уважать тебя, как своего мужа, до конца дней. Пусть Бог простит нас, как всегда, Рейна. Через пять месяцев после отъезда Рейны из Лос-Анджелеса от Свена к Роди пришло письмо. На почтовом штемпеле можно было разобрать «Калгари, Канада», но обратного адреса на конверте не было. «Дорогая Рода, ты удивишься, наверное, получив от меня весточку», но я должен тебе тысячу, и вот она. Пожалуйста, ничего не говори, Рейне. Я знаю, что ты не станешь, и спасибо тебе за это. Мне даже думать тяжко о прошлой жизни. После автомобильной аварии я был словно не в себе, будто все вокруг ополчились против меня, и поэтому я все бросил. Но сейчас моя жизнь наладилась, вот почему я посылаю тебе это письмо». А первый год был для меня тяжелым. Хотел бы я снова увидеть твою милую маленькую квартиру и поговорить с тобой. Я объяснил бы тебе свои чувства. Не думай обо мне слишком плохо. Рейне было плевать на меня, и когда я это понял, то больше не видел смысла с ней оставаться. Я желаю тебе удачи и надеюсь, что у Рейны все будет хорошо. Наверняка так оно и случится». «Надеюсь, и у меня тоже. Свен».